Согласен, что неприятно, скучно слышать беспрестанные жалобы на такие мелкие дела. Но от этого вы можете избавиться, если при Хане будет находиться русский консул. Это особенно нужно и для торговли, если порт и желает ее распространения. Если теперь французом, а прежде и шведом без всякого торгового и пограничного дела позволлено было держать в Крыму консулов, то русскому консулу там должно быть по всем причинам. Рейс Ефенди отвечал, что Порта не может вмешиваться в собственные ханские дела, а Россия должна сделать предложение о консуле прямо хану. В октябре Неплюев сообщил важную новость о неожиданном заключении мира между Турцией и Персией на условие остаться при том, кто чем владеет. Вследствие этого Неплюи в сечас же заметил австрийскому интернунсую Пенклеру, что нельзя держать границы стак обнаженными, как до сих пор было с австрийской стороны, что турки могут решиться на внезапные нападения вследствие постоянных подстреканий с французской стороны. Неплюи вписал, что и в России нужно произвести передвижение войск в Украине. Успокаивал обезденные порты. Ибо многие доходы уж были взяты за год вперед, но тревожные слухи не прекращались. Так курьеры из Киева дали знать Неплюеву, что Нагайские татары лошадей кормят, и молва идет, что хотят предпринять что-то против Запорожья. Неплюев сделал запрос рейс Ефенди об этих приготовлениях. Тот отвечал, что Нагай кормит лошадей для проезда Крымского хана в Константинополь. Неплюев писал в Петербург. что хотя он и без рейс Ефенди знал, что Нагаи кормит лошадей для ханского проезда, но сделал запрос нарочно, чтобы показать туркам, как с русской стороны следят за малейшими движениями у них, и врасплох им ничего сделать не удастся. Президент следил внимательно за французскими интригами. Подлинно писал он, нет того, чтобы французы постыдились выдумать и предложить туркам. Так они представили Портии, что новый император Франц не имеет никакого права титуловаться королем Иерусалимским. Представили также, что он великий магистр ордена святого Стефана, а каждый кавалер этого ордена присягает никогда не мириться с неверными. Также внимательно следили за французскими интригами англичане. В конце марта лорд Гинтфорд сообщил, В крайнейшей конфиденции о надежном и несомненном известии полученном английским королем. Что Франция употребляет все способы отвлечь шведский двор от России и для того спешит заключением договора между Швецией и Пруссией с исключением России и надо обнастараться, чтобы виды Франции не клонились к тому, чтобы обязать прусского короля помогать Швеции к завоеванию уступленных ею России земель с условием уступки ему шведской Померании. Кроме того, Франция старается привлечь и Данию в этот союз, для чего старается наследного принца шведского склонить к уступке всех его претензий на Голштинию в пользу Дании, за что Швеция должна получить вечное освобождение своих кораблей от зунской пошлины. Английский король, как искренний друг и верный союзник императрицы, не хотел медлить ни минуты в сообщении ей этого известия, усердно желая действовать заодно с императрицей во всем, что касается благополучия обоих государств. Король желает знать о намерениях императрицы относительно общих европейских дел и особенно дел на севере. Его величество примет за особое одолжение, если его сиятельство великий канцлер граф Бестужев благоволит извести о том в секрете послу королевском. Канцлер отвечал именем императрицы, что начатые в прошлом году переговоры в Петербурге с послом английским и министрами других держав, соединенных Варшавским договором, уничтожают всякое сомнение в добрых намерениях императрицы. И если эти переговоры кончились ничем, то вина не на русской стороне, ибо король великобританский со исключением императрицы, и не давшей ей знать, вступил в гоннавере в соглашении с прусским королем. Несмотря на то, ее величество без труда откроется конфиденциално королю, что она несколько не изменила своих взглядов. Несмотря на издержки и неудобные времена года, продолжающаяся передвижка армии служит тому доказательством. Цель этой передвижки троека я: первое, безопасность России; второе, сохранение тишины существующего порядка на севере вообще и особенно в Польше; третье, подание помощи союзникам. Но как эти три цели могут быть достигнуты, об этом ожидается обстоятельнейшее изъяснение со стороны Британского Величества. Своим докладом о необходимости сближения с Англией. Канцлер встречал помеху в известиях с Востока, из Персии, которые приводили императрицу в сильное раздражение. 24 апреля при докладе об иностранных делах она рассуждала, что английские купцы действуют в Персии так, что для России могут быть от этого дурные следствия, что они там уже построили два корабля на Шаха и еще строить хотят, а для России было бы очень вредно, если бы у персиян заведен был флот. Англичанам позволено торговать с Персией через Россию, но от этой торговли великая прибыль только англичанам, а здесь, в ней империи, особенно купцам и фабрикам помешательство и убытки происходят. Очень жаль, что такое позволение дано, и всеми мерами надо бы на эту английскую торговлю прекратить. Канцлер отвечал, что такие известия и в коллегии иностранных дел получены, что один военный корабль в Персии построен, а другой заложен, и что в этом один англичанин, недобрый человек, именем Элтон упражняется, а беглые из России разбойники помогают. От коллегии английскому двору сделано представление, чтобы... Этот Элтон вызван был из Персии, и объявлено было, что если он вызван не будет, то и торговля англичан с Персией вся пресечена будет. От английской компании к тому Элтону писано, чтобы выехал из Персии, за что обещана ему погодная пенсия по смерти до двух тысяч рублей. Но он, несмотря на то, оттуда не едет... А иначе поступить с ним в английском двору нельзя, ибо известно, что английский народ вольный. Торгующие из Персии ио англичане держали два собственных корабля, но так как было усмотрено, что на этих кораблях из России парусные палатки и другие такие лажи к вооружению судов принадлежащие туда привозили, то эти корабли в Астрахани задержаны, ходить в Персию им более не позволено. И англичанам объявлено, чтобы они товары свои на русских судах перевозили, а свои корабли продали бы русским же купцам. И один корабль уже продан, а другой еще нет. На эти представления Лесавета заметила, так как эта коммерция для здесьшней империи не только полезна, но и опасна быть видится, то поправлению этого дела надо обна прилагать старания, а лучше эту коммерцию отклонить и его все прекратить. В августе вопрос возобновился вследствие известий, что один персидский корабль с пушками уже совсем построенный и оснащенный виден был у Дербента и требовал салютации от русских судов, а командир его и команда били и другие озлобления делали русским купцам. Императрица объявила канцлеру, что все это от того, что англичанам позволено производить торговлю из России в Персию. И、еще хуже будет, когда у персиян морской флот заведется и размножится, и потому английскую коммерцию в Персию теперь непременно пресечь и английскому посольству о том объявить. А каким бы образом это заведенное у персиян строение судов вовсе искренить, о том с сенате вместе с коллегией иностранных дел советоваться и меры без упущения времени принимать.